У Сашков, перегибаясь, неслышно облетел помост и появился на трибуне. Федор Иванович любил его движение, всю его собранность, четкость. Лицо Святозара Алексеевича стало еще худощавее, черные глаза поблескивали на дне мягких теней, там угадывались страдания, твердость и интерес к происходящему.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 свою сталь. Он завел длинный и спокойный отчет о поездке советской делегации по чужой стране. Начал рассказывать об опытах с удвоением хромосом у гречих. Сказал мимоходом, у нас все. Раньше Владимир Владимирович Сахаров сделал и с большим эффектом. Потом перешел к полиплоидной свекле, рассказал об урожаях последних лет на свекловичных плантациях,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 Федор Иванович уже понял, в чем дело. Смеялись над странными словами. — Светозар Алексеевич, — послышался женский босок. — Ой, повтори, пожалуйста, второе слово. Женское ухо не принимает. Как это? — Не трогай, говнедин. Повтори, пожалуйста. — Анна Богумиловна. Пасашков протянул к ней руки. — У вас же марксистское ухо. — Марксистка, а смеетесь над материей. над мыслью, познавающее вещество. Тут Саул, взявший карандаш у Варичева, несколько раз звонко ударил по графину. — Светозар Алексеевич, оставьте эту схоластику себе. Эта материя, над которой совершено такое насилие, сама себя не узнает. — Меня пригласили, как я понимаю, — рыкнул неожиданным баском Пасашков.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 «Я это повторяю. С чувством сожаления, вы объявили, что в СССР якобы произведено успешное скрещивание дикого вида картофеля «Контумакс» с культурным соляным туберозум». Косян прав. «Я сделал такое объявление». «Только не якобы, а просто произведено». «Дальше».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 Это чистый белый колхицин редчайшей чистоты. Нигде не найдешь такого даже за золото. Он вам колхицин? А вы и хвать. Поймите, он же вас за руку взял и в стан расистов. Ух, вздохнул Светозар Алексеевич и повел усами в сторону Саула. Прямо хоть караул кричи. Я вам толкую простые вещи.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 Саул сказал ему что-то. Варичев показал голубоватые глаза и кивнул. — Саул Борисович предлагает заслушать Идежкина. Федор Иванович, к вам вот есть несколько вопросов. Вот это сочинение. Статья о новой работе Стригалева. Ею воспользовался Пасашков для доклада на Конгрессе. Это и есть та работа, которую вы готовили по плану, утвержденному академикам Редно? Да, это самое одна из работ. Ах, у вас еще есть? Конечно, задуман ряд работ. В каком же свете они будут рисовать, проблема еще не решена, — сказал Федор Иванович. А общее, общее направление, разумеется, оно соответствует утвержденному плану.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 Напечатанные в проблемах. Чья это работа?» «Моя», — послышался запальчивый тенорок Светозар Алексеевич. «Я провел исследование. Я установил, что это не серая ольха, а та же береза, пораженная болезнью, и я написал работу. Могу и черновичок показать». Целую минуту после этих слов длилась тишина.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 Преподается курс ленинизма, и рядом прячется живучая моргановская генетика. А теперь с схоласты, осмелев, даже нападают в открытую. Не пора ли, товарищи, не пора ли нам почистить щели партийной щеточкой с кипяточком?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 Речь идет отдельно о собственные мысли отдельно.